Глава 22. Я почему-то решил, что мы отправимся к океану, но Билли на своем плимуте поехал не на юг к Нью-Йорку, а ровно в другую сторону, к Баффало, к канадской границе. Так как я ехал вторым, то пришлось подстраиваться под флагмана и плестись на пенсионерских 50 милях в час. Девушки ехали в первой машине, и вместо того, чтобы флиртовать с Джессикой или ее кузиной Донной, всю дорогу я слушал музыку и зевал. Все-таки почти всю ночь вместо постели провел на дороге. При планировании немного не рассчитал расстояние и до города добрался лишь под утро. Поспал пару часов и вот опять за рулем. Но молодому телу и не такие подвиги подвластны. Под Дина Мартина и Кити Калин мимо меня проплывали аккуратные городки, сосновые рощи и живописные мосты над реками, на которых я то и дело видел лодки, катера и баржи. Наконец, мы съехали с хайвея на проселочную дорогу, которая тоже была асфальтированная, но с двумя полосами. Минут десять и мы добрались до национального парка. Попетляв еще пару минут и заплатив символические 50 центов за въезд, мы оказались на парковке, на которой нам пришлось изрядно покрутиться, пока мы не нашли пару свободных мест. Я помог Билли выгрузить из багажника его машины все, что он приготовил для отдыха помимо зонтиков и складных шезлонгов. Этот хозяйственный тип захватил с собой две увесистых сумки кулера со льдом. В одном были легкие закуски, в другом — напитки. Нагрузившись как два вьючных верблюда, мы отправились на озеро, гладь которого была хорошо видна при подъезде к парковке. Солнце палило нещадно, и народу на пляже было полно. Компаниями играли в волейбол, парочки плавали на лодках и катамаранах, вся прибрежная зона была забита шезлонгами, и расстеленными на песке полотенцами, на которых загорали. Купающихся тоже было в достатке. От множества фланировавших по пляжу симпатичных девушек глаза разбегались. До времен, когда бикини представляли собой две полоски, оставалось еще лет 30 как минимум, но современная пляжная мода тоже неплохо демонстрировала прелести местных красоток. Отыскав немыслимым образом в этой толчее свободный пятачок, мы с Билли занялись его обустройством, а девушки начали нас отвлекать. Слишком уж соблазнительно они избавлялись от одежды. В итоге Джессика оказалась в ярко-желтом купальнике. Мне даже съесть ее захотелось. Смотрелось очень вкусно. «Фрэнк, ты скоро?» — на передний план выдвинулась Донна, загородив своей грудью завлекательного четвертого размера свою более хрупкую кузину. Сейчас, — произнес я, — когда смог оторвать взгляд от прекрасного. Пляжный прикид я привез с собой из Италии. Именно в нем я щеголял на яхте, и состоял он из плавательных шорт с рисунком в виде пальмовых листьев и панамы. В этом я с разбега плюхнулся в озеро, окатив брызгами рванувших вслед за мной Джессику с Донной. Визги остались позади, а я, наслаждаясь теплой водой и ощущением свободы, плыл кролем подальше от берега. Обернулся только, когда стал уставать. Передохнул немного на спине и уже хотел возвращаться, как увидел приближающийся катамаран с двумя блондинками на борту в открытых купальниках. Обойти их своим вниманием я, разумеется, никак не мог. Леди приподнял промокшую панаму. «Вы ведь не дадите утонуть отличному парню?» Сияя улыбкой, я сгрузил локти на один из поплавков. Леди были не против, леди были за. «Фрэнк, а это не тебя?» кричат? После нескольких минут общения с усмешкой поинтересовалась одна из моих новых знакомых. «Кажется, меня!» — пришлось признать, очевидное. Джессику с Донной трудно было не услышать. Обе девушки прыгали на пляже и махали мне руками. Пришлось прерывать знакомство и возвращаться. Нивелировав претензии шлепками по упругим попкам, я достал колу и развалился на одном из лежаков. Билли с женой плескались в воде, а две кузины расположились на соседних шезлонгах и попросили намазать им кремом спины. Пока занимался этим ответственным делом, словил спиной мяч, который буквально спас меня от надвигающейся катастрофы. «Волейбол? Отличная идея!» — пробормотал я себе под нос, с опаской поглядывая на купальные шорты. Все же у молодого тела есть свои недостатки. «Девчонки, я скоро!» — крикнул я кузинам — и сбежал к сетке, не ведясь на возмущенные выкрики мне вслед. Только успел расторгнуть помолвку и ввязываться в новую совершенно не хотелось, но, боюсь, с кем-то вроде Джессики, девушки из хорошей семьи к тому же, соседки Фрэнка, просто перепихнуться пару раз не выйдет. Или в церковь, или персона нон грата. Ни то, ни другое мне не подходит. Во-первых, мне нужно убежище, этот тихий американский городок. Во-вторых... В моих планах не стоит заводить семью, детей. Мне не нужны были вы и точки в преддверии того, что я задумал. В обратный путь мы отправились уже вечером. Мы сбили, вновь шли навьюченные. Впереди нас весело крутили попами девчонки, так что с пути мы не сбились. До парковки дошли, а там я не увидел свою машину. На ее месте толкались девушки в купальниках. «Теперь нас!» — крикнула одна из них. Толпа расступилась, и я, наконец, увидел свою корвет. Аж от сердца отлегло. Оказалось, что местные красотки выбрали его в качестве фона для фотографий. Фотографом тоже была девушка. Кроме наличия фотоаппарата от остальных, она отличалась полувоенного покроя бриджами и короткой стрижкой. Да и командовала процессом она решительно. «Отошли от машины, а вы встаньте нормально, не двигайтесь, снимаю». Устроили тут фотосессию. Я подошел ближе, боясь увидеть на тачке царапины. «Куда прешь? Не видишь, мешаешь!» — закричала на меня фотограф. Ситуация начинала забавлять. «Хотите фоткать мою тачку, платите?» — озвучил я условия. «Беру поцелуями». Это я говорил девушкам в бикини, но отозвалась та, что была в штанах. «Можлан!» — припечатала она и начала кричать о том, что все мужики козлы. Ее мнение обо мне остальными было проигнорировано. «Так это твоя машина?» — заинтересовались красотки и тут же окружили уже меня. «Покатаешь? Но я умею целоваться. А я согласна не только на поцелуй». Девушки явно говорили это не всерьез, но Джессика с Донной шутки не оценили. Эти две боевые кузины прорвали окружение и загородили меня своими телами. Так что домой я ехал не в одиночестве, а вместо Дина Мартина слушал щебетание Донны, которая выиграла битву за пассажирское место в моем спорткаре». «Завтра на пляж съездим?» — с придыханием спросила Дона, когда мы въехали в город. «Не, завтра не получится. Я мазнул взглядом по ее обтянутой топиком груди. И вообще в ближайшее время я буду сильно занят», — твердо закончил я. Девушка вздохнула, я опять скосил глаза, но решение не переменил. Меня действительно ждали дела. Получить деньги от страховой компании — дело нелегкое. Страховщики охотно лишь страхуют, то есть принимают страховые платежи. А вот компенсировать ущерб при наступлении страхового случая они не спешат. Начинают юлить, оспаривать стоимость застрахованного имущества, проводить всевозможные экспертизы с целью уменьшить страховую сумму, поэтому моя задача не дать этим хитрожопым дельцам за что-либо зацепиться. Чтобы сделка на поставку европейских гоночных машин люксовых марок между фирмой мистера Андерсона и компанией «Ромео» не выглядела мнимой, нужно было придать ей легальный лоск. Именно с этой целью я прибыл в Нью-Йорк. Андерсон Лакшери Моторс срочно требовалось арендовать автосалон и склад для хранения машин. Для автосалона годилось практически любое здание подходящего размера с панорамными окнами. Сперва я хотел ограничиться арендой какого-нибудь закрывшегося автомобильного салона, благо в Нью-Йорке таких было несколько. Но, посчитав затраты, решил дело удешевить – Мне же важна нереальная пригодность здания для задач, указанных в договоре поставки, а сам факт его наличия. По документам есть и ладно. Поэтому я остановил свой выбор на Статон-Айленде. Сейчас этот район Большого Яблока представлял собой захолустье, и цены на коммерческую недвижимость здесь были ниже чуть ли не в три раза, если сравнивать с Квинсом и Бронксом». Но так будет не всегда. Как только построит мост Веррозано и Стейтен-Айленд будет соединен с Бруклином, ситуация резко изменится. Недвижимости земля здесь возрастут в цене. Так почему мне не заработать на этом? Ведь ждать придется не так уже долго. Строительство моста должно начаться уже в конце 50-х. Значит, решено, куплю себе, в смысле на имя Фрэнка, а не Андерсона, несколько акров земли. Правда, не сейчас, на все мои задумки пока денег не хватит, но время у меня еще есть. Год от силы два, пока в узких буржуйских кругах не станет известно о планах строительства моста. Поэтому пока только договор аренды. Оформив его, я завернул в одну из публичных библиотек Манхэттена, чтобы сделать копию. Благо, копировальные машины от General Electric уже были достаточно распространены, а затем вернулся в Бруклин. Когда я регистрировал новую фирму Андерсона, то арендовал почтовый ящик для корреспонденции. На него Ромео мне и присылал весточки о том, как продвигается наше дело. Все вполне официально, но как иначе? Мы же реальные бизнесмены, только немного невезучие. В этот раз в ящике оказалась долгожданная телеграмма «Груз отправляется 20 июля». Отлично. «В свою очередь я в Италию отправил копию договора аренды помещений для хранения и демонстрации автомобилей, чтобы Ромео мог предъявить его страховой, когда начнется вся эта канитель со страховкой». Но это еще не все. Предстояло создать имитацию деятельности фирмы, чтобы в случае проверки было видно, что мистер Андерсон действительно планировал продавать машины. «Нет, поиском персонала я заниматься не буду. Слишком это геморройно». Лучше я закажу разработку и печать рекламных материалов. Брошюры, листовки, плакаты. Задумка мне обошлась всего в пару сотен долларов. Притом, большая часть этой суммы ушла на работу дизайнера. Все расходы, что аренда помещений, что заказ рекламы и пересылка почты проходили официально, через счета фирмы, превращая ее в нечто реальное. Закончив с делами Андерсона, я с чистой совестью вернулся домой в Миддлтаун. Там меня тоже ждали дела Уилсона. «Дом Уилсонов я вернул, теперь пришло время заняться восстановлением семейного бизнеса. Нужно это было нам обоим, мне и Фрэнку. Ему для душевного равновесия, чтобы не взбрыкивал под руку. Попробую его усыпить таким образом. Может, поймет, что все у Уилсонов в порядке, успокоится и уйдет туда, куда положено уходить душам умерших. Не все же со мной тусоваться, а то я из-за этого соседства не могу позволить себе более радикальные способы уничтожения экономики США». Приходится шифроваться, придумывать всякую хрень типа общества по защите нашей планеты от загрязнения. И как поведет себя Фрэнк, когда узнает, что действовать оно будет экстремистскими методами, я уже догадываюсь. И, боюсь, его реакция может нанести мне физический вред. Вдруг захватит управление над телом и самоубьется, он же в этом мастак. Как вспомню, то жуткое ощущение от веревки на шее так все еще не по себе становится. Биться надо с врагами, со всем миром, с самим собой. Биться до последнего, а не в петлю лезть. Какие мы бедные и несчастные, ничего у нас не получается, и никто нас не любит. Ть, терпеть не могу слабаков. Еще один плюс от восстановления завода — он отличная ширма для такого, как я. Ведь логика американцев проста. Если у тебя есть легальный бизнес, при этом еще и семейный, и он приносит доход, значит, ты добропорядочный американец, а не прохвост, какой которого соседи даже на игру в бридж не позовут. Да и деньги через него можно будет отмывать. Кругом профит. Насчет выгодности пивного бизнеса у меня тоже нет сомнений. Пиво любили, любят и будут любить. А я еще привнесу в этот мир новые сорта, так что пиво у Уилсонов с руками будут отрывать. Да и без новшеств дела пойдут хорошо. Все же бизнес Уилсонов прогорел во всех смыслах. Не по причинам рынка, а исключительно из-за лудомании владельца. Я этим недугом не страдаю. Кроме той шалости, на ипподроме все мои игры были вызваны не азартом, а твердым расчетом, так что с этой стороны заводу ничего не угрожает. В Сити-Холле я узнал, что участок на Industrial Place ушел с молотка еще в начале марта. Пусть само здание сгорело, но удобство подъездных путей и проходящая рядом железная дорога делало его лакомым куском, так что новый владелец нашелся сразу. Сейчас это место ничем не напоминало пепелище, все давно было убрано и вовсю шло строительство торгового центра. Ага, еще одного. И еще лет десять они заполнят все города. Помощник мэра, с которым я разговаривал, подсказал, что сейчас в городе и окрестностях продается полтора десятка участков под коммерческую застройку и есть несколько вариантов покупки уже готовых зданий. На этом его помощь мне закончилась. Варианта предстояло осмотреть самостоятельно, как и узнавать стоимость. Следующие пару дней я только и делал, что ездил по городу и окрестностям и выбирал. И мне ничего не подошло. Одни варианты не подходили по стоимости, другие были неудобно расположены. Решение моей проблемы предложил Билли. Я заехал к нему в тир пострелять. Это занятие оказалось на редкость медитативным и здорово прочищало мозги когда я покупал новую пачку патронов взамен использованных я поделился с Билли своей проблемой и тот к моему удивлению мне помог не слышал братья Клемсоны собираются продавать свой завод задумавшись припомнил он что за завод сделал я стойку билли удивился моему вопросу ведь по его мнению фрэнк должен был это знать но все же ответил они металлообработкой занимаются а в центре нет возможности для расширения поэтому и хотят перенести «Спасибо, дружище!» — поблагодарил я школьного друга Фрэнка и поспешил взглянуть на завод. Оказывается, я проезжал мимо него каждый день по дороге в мотель. Сейчас на завод я смотрел уже другими глазами, как на потенциальную пивоварню. Увиденное мне понравилось. Трехэтажное здание с пристройкой и башенкой смотрелось симпатично. Вот только большой пивоваренный завод здесь не разместить. А вот небольшая пивоварня с баром и собственной кухней будет отличным местом для отдыха жителей города и окрестностей. С этого вполне можно начать легальный бизнес, а потом, если затея с пивом себя оправдает, можно будет и построить что-то более глобальное. Владелец оказался на месте. Меня он принял без задержек. Билли оказался прав. Хозяева собирали вещи и готовились к переезду. Весь пол в кабинете был заставлен коробками, придавленными сверху кипами бумаг, открытые шкафы щерились пустыми полками. «Добрый вечер, мистер Клемсон», — осторожно перешагнул я препятствие. «Фрэнк?» — не ожидал тебя увидеть. «Извини за беспорядок, сам понимаешь. Я нисколько не удивился, что он меня знает. Семья Фрэнка была слишком известна в городе. Мистер Клемсон освободил от бумаг одно из кресел. «Устраивайся. Сигару?» «И чем могу помочь?» «Слышал, вы продаете завод?» Перешел я сразу к делу. Хозяин кабинета был слишком занят для разговоров о погоде и самочувствии родственников. «И зачем он тебе?» Удивился он. Видимо, ожидал от меня совсем другого. Но «У вашего завода очень хорошее расположение. Я хочу открыть здесь свой бизнес. Если ты хочешь заниматься здесь металлом, то завод я тебе не продам». По акулье улыбнулся он мне, намекая на то, что конкуренты ему в городе не нужны. Нет, мне это не интересно, успокоил я его. Мне нужно здание для пивоварни с баром. Пивоварню? Его брови взметнулись вверх. Значит, ты решил продолжить семейное дело? Скорее перезапустить. На новом месте и с новыми традициями, завуалированно ответил я. Но интриги не вышло. Собеседника интересовали лишь деньги. Двести тысяч, озвучил он сумму. Для меня это было много. «Да, два с половиной миллиона лежат в Цюрихе, и скоро к ним должен прибавиться еще миллион. Вот только эти деньги мне пока недоступны. Вернее, Фрэнк не может их свободно тратить. Я же не хочу получить повестку в налоговую. Но соглашаться придется. Все же это было лучшим предложением на сегодня». «Вы хотите деньги сразу?» — спросил я после продолжительной паузы. Все это время мистер Клемсон молча раскуривал сигару. «Это большая сумма». «Я читал, ты хорошо заработал в Европе», — пыхнул он. «Вы верите газетам?» — напоказ удивился я. Этот чертов репортер сильно меня подставил своей статьей. «Фрэнк, мне нужны деньги, а ты не единственный, кто выразил интерес к заводу», — обломал он меня. «Хорошо, мистер Клемсон, не согласен. Мой адвокат подъедет к вам. Как насчет завтра?» «Отлично. Будет Цеперович?» «Нет, он был адвокатом моего отца». У меня другой адвокат. Перри Мэтьюс из Нью-Йорка. Оформление сделки заняло несколько дней. Хоть над ней работали адвокаты, но и я изрядно упахался. Эти насыщенные дни скрашивала лишь сестра Мэтьюса, которая была на подхвате у брата. Услада для моих глаз. Небесный ангел, что снизошел до такого грешника, как я. Ну, как снизошел? Позволял мне посмотреть на нее, вздыхать, но ну, не надеяться. Мне сразу дали понять, что мои ухаживания девушке неприятны. Пэрри тоже предостерег, что если буду подкатывать к его сестре, то наше сотрудничество прервется. Облом по всем фронтам. Я даже не знаю причину. Зато я узнал ее имя. Нежная, как и сам носитель. Эмма. Наконец, сделка завершилась. Деньги были переведены на счет Клемсона, и местная Middletown Таймс Herald вышла с броским заголовком. Местная знаменитость Фрэнк Брайан Уилсон III закрыл сделку по покупке The Clemson Bros. Подробности сделки стороны не раскрывают. Известно только, мистер Уилсон планирует открыть бизнес, не связанный с металлообработкой. Мистер Уилсон получил широкую известность далеко за пределами нашего города после того, как... Ну и дальше рерайт статьи про статуи. Чихнуть нельзя, сразу в газете об этом напечатают. Я в раздражении налил себе еще кофе. Горничная принесла мне завтрак в номер, его я сейчас и уминал, а для лучшего пищеварения читал прессу. Жить в мотеле уже изрядно надоело, но ремонт продлится не менее месяц, так что приходилось терпеть. И как в таких условиях прогрессорством заниматься? Я тяжко вздохнул. Идея с патентами из-за этой чертовой гласности нравится перестала. Была у меня мысль изобрести кое-что для автомобилей и продать лицензии Ромео. Я даже для этого упросил Клемсона уступить мне несколько старых станков по остаточной стоимости. Но, сдается мне, придется менять планы и действовать не так прямолинейно. Патенты лучше не на себя оформлять, а на компанию Ромео, взамен же получить ее акции. А объяснить свои гениальные идеи можно промышленным шпионажем, ведь Винченцо Ромео знает меня как агента ЦРУ, Хотя нет, пусть лучше считает меня талантливым инженером. У меня и диплом соответствующий есть, а о шпионаже он пусть только догадывается, ведь человек должен иметь хоть какое-то объяснение необъяснимым вещам. Вот поеду за деньгами и договорюсь о новом сотрудничестве, и тогда мир намного раньше увидит ремни подушки безопасности, центральный замок, галогеновые фары, двухкамерные шины, и все это будет в автомобилях Альфа-Ромео и главное, принесет мне миллионы.